Глава 54. Понятно, понятно, кивнул Ханио. Вы собрались меня пытать? Точно. А я ещё буду рисовать. Вот думаю, может, организовать для своих выставочку? С сегодняшние рисунки плюс те, что я сделал, когда ты ковыркался с Рурико. Должна получиться высокохудожественная, душещипательная экспозиция. В конце концов, это же естественно, что люди рождаются, любят друг друга и умирают. А что вы будете делать, если я возьму и покончу с собой, до того, как вы начнете меня пытать? Это как? Язык себе откусишь? Нет, заберу с собой всех здесь присутствующих. С этими словами Ханилу прижал связанные руки к карману пиджака, нащупал черную коробку и нажал кнопку секундомера. Тут же послышалось отчетливое тиканье. Слышите часы? Что это? С тревоженными иностранцами поднялись со стульев. Не надо, не вздумайте нажать на курок. предупредил Ханиу, как только вы двинетесь, я нажму кнопочку и всех нас разнесет на кусочки. Тебе что, жить надоело? Что? Я между прочим дал объявление, что продаю свою жизнь. Не надо меня путать с кроликами, которых вы громко величаете шпионами. Часовой механизм в бомбе сработает через восемь минут, но если я нажму кнопку, бомба взорвется в ту же секунду, и наша комната взлетит на воздух. Все на цыпочках отступили назад. Хотите посмотреть? Ханим вытянул из кармана злополучную коробочку. Наступил момент истины, победы или поражения. Коробочка продолжала упрямо отсчитывать секунду за секундой. Эй, подожди, тебе и вправду жить надоело? Повторила зият. Хватит уже. Вы же меня все равно запутаете и убьете. Какая мне разница? Нет, нет, подожди, есть способ сохранить свою жизнь. А конкретно, излагайте быстрее. Семь минут осталось. Присоединиться к нам, компенсацию обсудим. В обиде не останешься. Не будешь болтать лишнего, всё у тебя будет. Положение какое захочешь, богатство, женщины, всё, что пожелаешь, наш дорогой хани. Я вам, не дорогой, у меня нет желания связываться с вашей вонючей лавочкой. Морали для меня не существует, так что не мне вас судить за то, чем вы занимаетесь. Убийство, контрабанда валюты, наркотиков и оружия, я ничего об этом не знаю и знать не хочу. Единственное, что мне хочется, это разрушить ваше ложное убеждение, что любой человек, которого вы видите, обязательно принадлежит к какой-нибудь организации. Много людей сами по себе. Вы это обязательно поймёте. Вы должны осознать, что существуют люди, которым не нужны никакие организации и которые не дорожат жизнью. Таких мало, но они есть. Я не держусь за жизнь. Моя жизнь товар на продажу. Что бы со мной ни случилось, раптать не буду. Я готов это принять. Но меня бесит, что вы собрались меня убить вот так, по собственному хотению. Так что самоубийство для меня самое оно. И вас на тот свет заберу. 5 минут остаётся. Это да постойты. А что если мы купим твою жизнь? А что если я скажу, что она не продаётся? Ханюбры со взгляд на старика и взмахнул чёрной коробкой. Как он и думал, реакция последовала незамедлительно. Старик метнулся к двери, толкнул её от себя с криком. Валим все отсюда быстро. Пусть один здесь остаётся, так лучше всего будет. Она много уносить надо. Хочет взорваться на здоровье. Бежим быстро. 4 минуты, проговорил Хане, устраиваясь поудобнее на стул. Поставил коробочку на стол и, не теряя бдительности, положил на неё руки. Если вы уберётесь отсюда, я не буду сразу нажимать на кнопку. У меня есть 4 минуты. Я умру, когда сработает часовой механизм. Оставшийся один, используйте минуты, чтобы поразмышлять о жизни. Советую за это время отбежать подальше, а то взрывная волна вас достанет. Интересно, куда вы убежите за три-четыре минуты? Неуверенный шарко не ног по полу тут же сменил и стопотом. Все дружно ломанулись в дверь, которую отворил старик. Ханева проводил их взглядом, спокойно встал со стула и закрыл дверь. Потом подошел к другой двери, проверил, не заперта ли, приоткрыл ее, выскользнул наружу и, не помня себя, со всех ног бросился вверх по лестнице.